Иван Сергеевич Тургенев Конец Чертопханова Глава первая Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеевича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени,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 Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна, велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться.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 серебряными миндалинами, а сами глаза — зрачки. Еще более потемнели. Она бросила свой взялок в сторону и скрестила руки. — К яфу отправилась, негодница! — повторил черт и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.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 а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу. Нет. Чертопханов изумился. Он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. Как же это так? Жила-жила, кроме удовольствия и спокойствий ничего не видала, и вдруг стосковалась. Все, мол, брошу я его.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 Ты бы хоть его пожалела. Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему... Чертопханов взмахнул руками. Да нет, врешь же, не уйдешь, не дождется тебя твой яв. Господин яв, начала была Маша. Какой он господин яв, передразнил ее Чертопханов.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 что ж убейте Пантелей ереме в вашей воле а вернаться я не вернусь не вернешься чертапханов взвел курок не вернусь голубчик не в жизни вернусь слово мое крепко чертапханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю ну так убей ты меня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 ночь уже наступила и отовсюду наплывали тусклые тени чертапханов проворно поднялся и схватил машу сзади за оба локтя так ты уходишь смея к яфу прощай поразительно и резко повторила маша вырвалась и пошла чертопханов посмотрел ей вслед подбежал к месту где лежал пистолет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 но он не отбежал еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. Век юный, прелестный, пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе, жалобно и знойно. Тертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил, то замирал, то опять набегал чуть слышный но все еще жгучей струйкой это мне на пикку подумал чертопханов но тут же простонал ох не. это она со мной прощается навеки и залился слезами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 У них стачка сговор был. Она с ним бежала. Но постой!» Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера В кабинете под диваном висел портрет хозяина в уландском мундире, писанный масляными красками. «А, вот ты где! Обезьяна бесхвостая!»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 закадычный его приятель тихон иванович недопюскин скончался года за два до кончины здоровья стало изменять ему он начал страдать одышкой беспрестанно засыпал и проснувшись не скоро мог прийти в себя Уездный врач уверял что это с ним происходили ударчики в течениетр дней предшествовавших удалению маши этихтр дней Когда она затасковала, Недопюскин пролежал у себя в Беселиндеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданней поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле, до болезненного недоумения ничего не выказал.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 Говаривал он, показывая на середину груди повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчало, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга — Как это ты, Тиша, без моего разрешения, оставляешь меня не хуже Маши? — ответил коснеющим языком, — а я, Та-сей-эйч, седа-ад-лас, суша-ся. Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача. которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертопханову,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 Глава третья Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо серьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что. Последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило совершенно.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 Малекаделем. Действительно замечательное животное. Малекадель — это герой популярного в начале XIX века романа французской писательницы Коттен, храбрый и благородный предводитель мусульман, борющихся с крестоносцами. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, чертапханов услыхал «мужичий гам», и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы на одном и том же месте беспрерывно поднимались и опускались дюжие руки. — Что там такое происходит? — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. — опершись о притолуку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. дело мальчишка в ситцевой рубашонке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел растопыри ножки и сжав кулачонки между ее локтями цыпленок тут же долбил за дереввенелую корку ржаного хлеба а господь ведает батюшка отвечала старуха и наклонившись вперед положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки слышно наши ребята ужеда бьют «Как жида! Какого жида!» «А Господь его ведает, батюшка!» «Проявился у нас жить какой-то, и отколь его принесло, кто его знает?» «Вась, иди, сударик, к маме!» «Кыш, кыш!» — паскудный баба спугнул у цыпленка. А Вася ухватился за ее паневу юбку из грубой шерстяной ткани. «Так вот, его и бьют, сударь-то мой!»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 Чернамазае существо в нанковом кафтане, растрёпанное и истерзанное. Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот. Что это? Замирание ужаса или уже сама смерть? Это вы зачем сжида убили? громогласно воскликнул Чертабханов, грозно потрясая нагайкой. толпа слабо загудела в ответ иной мужик держался за плечо другой за бок, третий за нос здоров драться то послышалось в задних рядах с ногайкой то это кто всякий промолвил другой голос. — голосжида зачем убили спрашиваю я вас озятая глашаная повторил чертапханов но тут лежавшее на земле существо проворно вскочила на ноги и, забежав за чертопханова, судорожно ухватилась за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы. — Живуч! — послышалось опять в задних рядах. — Та же кошка! — Вася, высокоблагородие, заступитесь, спасите! — лепетал между тем несчастный жит всею грудью прижимаясь к ноге чертопханова. — А то они убьют, убьют меня, Вася, высокоблагородие! — За что они тебя? — спросил Чертопханов. — Да ей богу, не могу сказать. Тут вот у них скотинка помирать стала. Так они и подозревают, а я за... — Ну, это мы разберем после, — перебил Чертопханов. — А теперь ты держись за седло, да за мной. — А вы? — прибавил он, обернувшись к толпе. — Вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов. — «Живу в сельце Бессонове, но и, значит, жалуетесь на меня, когда заблагорассудится!» «Да и на жида, кстати!» «Зачем жаловаться?» Проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик. «Не дать не взять древний патриарх!» жеда он, впрочем, тузил не хуже других. «Мы, батюшка Пантелей Еремеевич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны». что поучил нас. — Зачем жаловаться? — подхватили другие. — А с нехвеста того мы свое возьмем. — Он от нас не уйдет. моего значит, как зайц в поле. Чертопханов повел сами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей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 — с достоинством спросил Пантелей Еремеевич. — Вася, благородие, извольте посмотреть, каков конек! — промолвил жид, не переставая кланяться. — Лошадь добрая! — да откуда ее достал? — Украл, должно быть. — Как можно Вася, благородие! Я цесный зит я не украл, а для Васева благородие достал, точно! И старался я, старался, зато и конь такого другого коня по всему дону найти никак невозможно. Посмотрите, Вася Благородие, что это за конь такой? Вот, пожальте сюда. Тпру! Тпру! Повернись, стань зебоком. А мы седло снимем. Каков? Вася Благородие! Лошадь добрая, — повторил чертопханов с притворным равнодушием, —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 И, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотницки подавил это местечко. Конь немедленно выгнул ребята и, оглянувшись искоса на чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Мужик засмеялся и в ладоши слегка захлопал. — хозяин признает Васи благородие, хозяина! — Ну, не ври! — с досадой перебил чертопханов.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 — промолвил он наконец сквозь зубы. Жид пожал плечами. — А что сам заплатил? Двести рублей. Лошадь стоила вдвое, но, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно. — А когда... — Деньги, — спросил он насильственно, нахмурив брови. и не глядя на жида, а когда будет Васему благородию угодно. Тертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял. — Это не ответ, — ты говори толком, иродово племя. — Отолжаться я у тебя стану, что ли? — Ну, скажем так, — поспешно проговорил жид. — Через шесть месяцев. — Согласны?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 И побил бы его. Вася Благородие начал жить, Приободревшись и осклабись. Надо бы по русскому обычаю Из полы в полу... Вот еще что вздумал. Евреи, русские обычаи. Эй, кто там? Возьми коня, сведи на конюшню, Да, в сайму засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай! имя ему малеккадель чертапханов забрался было на крыльцо но крото повернул на каблуках и подбежав к жеду крепко стиснул ему руку тот наклонился и губу уже протянул но чертапханов отскочил назад и промолвив полголоса никому не сказывай исчез за дверью глава пятая. С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни чертопханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил своей Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был, огонь, как есть огонь, просто порох, остепенство, как у боярина.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 Ноги стальные, чтобы он когда споткнулся, Их в помине этого не бывало. Перескочить ров ли тынь, ли это ему нипочем. А уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову, Приказшему стоять. И сам уйдешь, он не ворохнется. Только когда станешь возвращаться, Чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую темень. В метель дорогу сыщет, а чужому ни за что не дастся. Зубами его загрызет. И собака, не суйся к нему. Сейчас передней ножкой ее полбутюк, только она и жила. С амбицией конь, плеткой разве что для красы над ним помахивай. А сохрани бог его тронуть. Да что то долго толковать сокровище, а не лошадь. Примется чертапханов расписывать своего малекаделя, откуда речи берутся, а уж как он его холил и лелеял. Шерсть на лошади отливала серебром да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладони тот же бархат. Седло, чепрачок, уздечка.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 промолил с расстановкой чертопханов. А он отруду и не слыхивал о Шекспире. «Подай мне все твое царство за моего коня. Так и того не возьму!» Сказал, захохотал, поднял маляк одоле на дыбы, Повернул им в воздухе на одних задних ногах, Словно волчком или елою, и марш-марш! Так и засверкал по жневью. А охотник, князь, говорят, был богатейший, шапку, озим так как грянется лицом в шапку, с полчаса так и пролежал. И как было Чертопханову не дорожить своим конем, не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями. Глава шестая. Между тем время шло. Срок платежа приближался. А у абханова не только 250 рублей не было и пятидесяти Что было делать? Чем помочь? Что ж, — решил он наконец, — коли не смелостивится жить, не захочет его подождать, отдам я ему дом и землю. а сам на коня куда глаза глядят. С голоду умру, а Малекаделя не отдам. Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба в первый и в последний раз сжалилась над ним, улыбнулась ему какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей. И получила на эти деньги в самую, как говорится, пору за день до прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел от радости, но и не подумал о водке. С самого того дня, как Малекадель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню я облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. — Теперь уж не расстанемся! — восклицал он, хлопая Маликаделли по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет 250 рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку о том, как он распорядится. остальными деньгами, а именно, каких он раздобудет собак, настоящих костромских и непременно краснопегих, побеседовал даже с порфишкой, которому обещал новый казакин, с желтыми по всем швам басонами, то есть шнурами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему Но привиделся нехороший сон, будто он выехал на охоту. Только не на Малека Делия, на каком-то странном животном, вроде верблюда. Навстречу ему бежит белая-белая, как снег леса Он хочет взмахнуть арапником. Хочет натравить на нее собак, а вместо арапника у него в руках мочалка. И лиса перед ним и дразнит его языком.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 — приподнял голову. Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание. — Это Малекадель ржет, — подумалось ему. — Это его ржание. — Но отчего же так далеко? — Батюшки мои, не может быть! Чертовханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели Ощупьет, искал сапоги и платья, оделся, И, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор. Глава седьмая Конюшня находилась на самом конце двора. С одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок. Руки у него дрожали, и не тотчас повернул ключ.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 Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертопханов бросился в той из трех стоил конюшни, в котором помещался Малекадель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи. Пусто! Голова закружилась у Чертопханова, словно колокол загудел у него под черепом.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 Добыть огня было нелегко. Серные спички в то время считались редкостью на Руси. В кухне давно погасли последние уголья. Огнивый кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их чертопханов из рук, о торопелого перфишки. Стал высекать огонь сам, искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны, но труд либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия напряженных щек и губ. Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и чертопханов в сопровождении перфишки ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся!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 «Малекадель побежал прямо в поле!» Перфишка остался в недоумении у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи. Все слабее и слабее раздавались отчаянные возгласы Чертопханова. Глава восьмая Заря уже занялась, когда он вернулся домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье. Лицо приняло дикий и страшный вид. Угрюмые тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя перфишку,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 ослышался робкий возглас за дверью чертопханов вскочил на ноги кто это закричал он не своим голосом это я казачок ваш перфишка чего тебе он нашелся домой прибежал никак нет с панттелей а тот жидоин что его продал ну он приехал Хо -хо -хо -хо.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 — За деньгами! — захрипел он, словно не он душил, а его душили. — Ночью украл, а днем за деньгами пришел. — А! А! — Помилуй тебя, Вася, благородие! — застонал балыжит. — Сказывай, где моя лошадь! Куда ты ее дел? Кому сбыл? — Сказывай, сказывай, сказывай же! Жит уж и стонать не мог.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 — А себя каков? На вид каков? Небось, плут продувной. — Должно быть плут, Вася Благородие. — И что? Как он тебе говорил? Плут-то этот лошадь он владел давно? — Помнится, говорил, что давно. — Ну так и некому было украсть, как именно ему. Ты послушай, слушай, стань сюда! Как тебя зовут? жит встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на чертопханова. «Как меня зовут?» «Ну да, как твоя кличка?» «Моша Лейба». «Ну, посуди, Лейба, друг мой, ты умный человек. Кому, как ни старому хозяину, дался бы Малек в руки? Ведь он и оседлал его, и взну сдал, и попону с него снял. Вон она, на сене лежит, просто как дома распоряжался. Ведь всякого другого, не хозяина, Малек Адаль под ноги бы смял».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 А насчет денег ты не беспокойся, я про наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет он от нас, казак наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу. А мы к самому сатане. — Ну, зацем же за к сатане, — заметил жит Можно и без него. — Лейба, — подхватил черт Абханов, — лейба, ты хоть еврей. и вера твоя поганая, а душа у тебя лучшей, но христианской. Жалься ты надо мною! Одному мне ехать незачем. Один я этого дела не обломаю. Я горячка, ты голова, золотая голова. время ваше уж такое, без науки все постигло. Ты, может, сомневаешься, откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест, шеи возьми, только отдай мне маляк отеля». «Отдай! Отдай!» Чертовханов дрожал, как в лихорадке. Под градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейби. Он умолял, он чуть не целовал его. Он пришел в выступлении. Жид попытался было возражать, уверял, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела, куда... Чертовханов и слышать ничего не хотел.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 чертапханов сидел, как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью. За поясом у него торчал кинжал. — но злодей-разлучник, берегись теперь! — пробормотал он, выезжая на большую дорогу. Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе Стрепухе, глухой и старой женщине, которую он призрел у себя из сострадания. «Я к вам вернусь!» «На Малекадели!» — крикнул он им на прощанье. «Или уж вовсе не вернусь!» «Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли?» — сострел перфишка, толкнув стрепуху локтем в бок. «Все равно нам, барина, не дождаться, а то ведь со скоки пропадешь!» Глава девятая Минул год целый год. Никакой вести о Пантелея Еремеевича не доходило. Стрепуха умерла. Сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший под мастерьем у парикмахера. Как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходский дьякон получил... от самого Пантелея Еремеевича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессонова и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова я теперь фишка понял так, что надо, было хоть пыль немножечко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда несколько дней спустя Пантелей Еремеевич, сам, собственный особый, появился на дворе усадьбы верхом на Малекаделе. Перфишка бросился к барину и, придерживаясь тремя, хотел было помочь ему слезть с коня, но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул «Я сказал!» что отыщу Малекаделя и отыскал его на зло врагам и самой судьбе. Перфишка подошел к нему к ручке, но чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малекаделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина и заробел, ух! как он похудел и постарел в течение года, и лицо какое-то стало строгое и суровое. А, кажется, следовало бы Пантелею Еремеевичу радоваться, что вот, мол, достиг таки своего. Но он и радовался, точно. И все-таки перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, Слегка хлопнул его по крупу и промолвил «Ну вот ты и дома опять! Смотри же!» В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягальных бабелей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему. Не совсем, однако, по-прежнему. Но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеевич призвал к себе перфишку и за неимением другого собеседника принялся рассказывать ему, не теряя, конечно, чувства собственного достоинства, и басом, каким образом ему удалось отыскать Малека Деля. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука. А перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и почтительно взирал на затылок своего господина. Слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеевич наконец попал в ромное на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который по слабости характера не вытерпел, и бежал от него. Как на пятый день уже собираюсь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег, и вдруг... Увидал между тремя другими лошадьми Малекаделя, как он тотчас его узнал, и как Малекадель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. И не у казака он был, — продолжал чертопханов, все не поворачивая головы тем же басовым голосом, а у цыгана-барышника. Я, разумеется, тотчас вклипался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить. Но бестия цыган заорал, как ошпаренный. На всю площадь стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана. И свидетелей хотел представить. Я плюнул и заплатил ему деньги. Черт с ним совсем! Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачаровском езде по словам жида Лейбоев, бы, вклипался было в казака. За моего вора его принял, всю рожу ему избил, а казак-то оказался поповичем и без меня содрал. Сто двадцать рублей! Ну, деньги — дело наживное, а главное — Малекадель опять у меня. Я теперь счастлив и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя порфири — одна инструкция. Как только ты чего, Боже, оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду ни слова не говоря беги и неси мне ружье, а я уж буду знать как мне поступить, так говорил Пантелей еремеич перфишки так выражались его уста, но на сердце у него не было так спокойно как он уверял вы в глубине души своей он не совсем был уверен что приведенный им конь был действительно.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 Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь, и он мучился ядко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малека Деля, чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом Постоял его дворик, стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь. Что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул. Однако Семи было заброшено В течение обратного путешествия домой оно продолжалось неделю. Сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильнее явственней, как только он вернулся в свое бессонного. как только очутился в том месте где жил прежний несомненный Малек-Адель. дорогой чертопханов ехал больше шагом прокачку глядел по сторонам покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял разве возьмет да подумает про себя чертопхановы чего захотят уж добьются шалиш и ухмыльнятся ну а с прибытием домой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 они то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бармача, да, он, конечно, он, то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали чертопханова физические несходства этого Малекаделя с тем. Впрочем, их насчитывалось немного, будто бы хвост и гривы словно были пожижи и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. Осмущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например, тот Малекадель всякий раз оглядывался или легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню.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 А это... Вот что думалось иногда Чертопханову. И горечь отзывались в нем эти думы. Зато в другое время пустит он своего коня вовсю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громко и громкое гиканье вырывается из уст, и знает он, знает, наверное,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 тот бы шею сломил а меня бы не выдал глава одиннадцать окончательно доехал как говорится чертопханова следующий случай в верховном алекадел пробирался он однажды по задворкам поповской слободки окружавшей церковь при ходе которой состояло сельцо Бессонова. Нахлобучив на глаза папаху, сборбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед, на душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, дьякона. С буром трюхом на бурах В косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким опрывочком, служитель алтаря вышел свое адонишко проведать. Снопы сложны особым образом для хранения под открытым небом. И улицезрев Пантелей Еремеевича почел долгом выразить ему свое почтение, да, кстати, хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают. Но Чертопханову было не до дьякона. Он едва отвечал на его поклон и, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой. — А, какой у вас конь богатейший! — поспешил прибавить дьякон. — Вот уж точно можно чести приписать. — Истина! Вы муж ума чудного! Просто Акелев! Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу-попу, которому дар слова присущ не был, даже водка не развязывала ему язык. от «Одного живота по навету злых людей лишились», — продолжал дьякон. «И немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже, что и лучшего, потому что ты врешь». Сумрачно перебил Чертопханов. — Какой такой другой конь? Это тот же самый. Это Малякадель. Я его отыскал. Болтает зря. — Промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой, дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами. — Как же так, господин? «Конят у вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки-две после покрова украли, а теперь у нас в ноябре на исходе!» «Ну да! Что же из этого?» Дьякон все продолжал играть перстами в бороде. Ну, «Значит, слишком год с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь даже слон темней стал. Как же так? Серый-то лошади в один год много белеют!» Черт Абханов дрогнул, словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле серая масть ведь меняется. Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла? — Пучок анафемский! Отвяжись! — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами и мгновенно скрылся из виду изумленного дьякона. но все кончено. Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита. Все разом рухнуло от одного этого слова. Белеют. Серые лошади белеют. Скачи, скачи, проклятый. Не ускачешь от этого слова. Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Глава двенадцатая Что эта дрянная кляча не Малекадель, что между ею и Малекаделем не существовало ни малейшего сходства,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 одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо, но ни одна боль уязвленного самолюбия терзала его. Отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отомстить? жду Яфу? маша Дьякону? «Вору-казаку! Всем соседям! Всему свету! Самому себе, наконец!» Ум в нем мешался. Последняя карта убита. Это сравнение ему нравилось. И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей. Общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для дьякона! Он воображал.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 Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малекаделя, перед которым он уже и без того считал себя виноватым. «Еще бы! Этот одер, эту клячу он как слепой, как олух, приравнял ему Малекаделю!»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 «Верфишка!» — скомандовал он вдруг, сию минуту ступая в кабак. «Пол ведра водки притащи! Слышишь? полведра ведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла!» Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеевича. И он начал пить.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 Чертопханов толкнул его ногою, примолвив «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от ясли, снял и бросил на землю попону, и, грубо повернув, встойли послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле.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 Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь. Малекадель, будем называть его этим именем до конца, покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая. Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы... если бы не другой более сильный хмель, который буял его всего голова его отяжелела кровь раскатисто стучала в горло и в уши но он шел твердо и знал куда шел он решился убить Малека деля целый день он только об этом думал теперь он решился он шел на это дело Не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалась очень простой. Уничтожив самозванца, он разом поквитается совсем и самого себя казнит за свою глупость и перед настоящим своим другом оправдается и целому свету докажет. Чертопханов очень заботился о целом свете, что с ним шутить нельзя. А главное... Самого себя он уничтожит вместе с самозванцем. Ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове? И почему это казалось ему так просто? Объяснить нелегко, хотя и не совсем невозможно. Обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженный вином, он находился в состоянии близком к помешательству. А нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть на их глаза своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен. Он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета, кого он, собственно, обзывал этим именем. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. Надо, надо кончить. Вот что он твердил самому себе тупо и строго. Кончить надо. Обезвинный, виновный, трусил покорный рысцой за его спиною. Но в сердце Чертопханова не было жалости. Глава пятнадцатая Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда. Малек-Адель споткнулся и чуть не упал на него. — Альс, задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже неожесточение испытывал он, а то особенную одеревенелость чувства. которая, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. на собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей в гнилой спертой сырости лесного оврага. К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою. Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу. И где же, в этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа? — Ступай, черт, на все четыре стороны! — проговорил он сквозь зубы. И, выпустив повод Малекаделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малекадель немедленно повернулся назад. выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки. В свою очередь Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки леса и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собой тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце. распространилось по всем членам. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Самоубийцы, которому помешали исполнить его намерения, знакомы подобные ощущения. Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся. «Малек Адель стоял посреди дороги!» Он пришел следом за своим хозяином. Он тронул его мордой. доложила себе. А — -а -а -а -а! закричал Чертопханов. — Ты сам! Сам за смертью пришел! Так на же! И в мгновение ока он выхватил пистолет, Взвел курок, приставил дуло к олбу Малек Аделя.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 иль ты не знаешь, что за это ответственность бывает большая, а? — Да я их и третьего дня, и вчера спрашивал, — подхватил оробевший казачок. — Не прикажете ли, говорю, Пантелей Еремеевич, за священником сбегать? — Молчи, — говорит, — дурак, не в свое дело несуйся. А сегодня, как я стал докладывать, только посмотрели на меня, да усом повели. — И много он пил водки? — спросил Становой. — И уже много. —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 Лежал чертопханов, уже не бледный, а изжелто-зеленый, как бывают мертвецы, с овалившимися глазами под глинцевитыми веками, заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он, одетый в неизменный свой архалук, вроде кафтана, с патронами на груди,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 и громадные усы не оставляли места сомнению этот рисунок долженствовал изобразить пантеле Еремеевича верхом на малеккадел изумленный становой не знал что предпринять мертвая тишина царствовала в комнате да уж он скончался подумал становой и возвысив голос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 Подобие взора в них проявилось. Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос. — Столбовой дворянин, Пантелейчер Табханов, умирай Кто может ему препятствовать? Он никому не должен.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 когда скончается, шепнул, выходя из комнаты, в становой перфишки. А за попом я полагаю сходить, и теперь можно. Надо ж порядок свести, осаборовать его. Перфишка в тот же день сходил за попом, а на следующее утро ему пришлось дать знать становому. Пантелей Ерёменев скончался в ту же ночь. Когда его хоронили, Гроб его провожали два человека. Казачок перфишка Дамоша Лейба. Весть о кончении Чертопханова каким-то образом дошла до жида, И он не приминул отдать последний долг своему благодетелю.